Глава ч е т в р т Жасмин Лайф. Семь часов до происшествия. «Нет, нет, нет! Как ты можешь?» Стонала в трубку Жасмин. «Ты просто не можешь отказаться от утреннего фотосета в двенадцать ночи!» «Жас, ну сорян, как ты не подумал о тебе, когда ложился в больницу с аппендицитом?» Буркнул в трубку Серж. Тут-то она быстро сообразила, что б перегнула палку. «Прости!» Протянула в и н о в а т о й Я не то имела в виду. Поправляйся, пожалуйста. Серж отключился, даже не попрощавшись. Похоже, все равно обиделся. «Жесть!» Протянула Жасмин и кинула мобильный на диван справа от себя, обняла подушку и тяжело вздохнула. «Надо будет навестить Сержа в клинике», тут же решила она. «Аппендицит это паршиво». фотографа несомненно жалко но ей то как быть у нее сроки горят ей завтра пост выкладывать бьти ю блогеров реклама к о р м и т и отказаться от уже оплаченного заказа жасмин не могла хотя бы в силу того что деньги уже потратила ее аккаунт в инстаграме носил гордое название жасмин life и имел уже целых 200 тысяч подписчиков блогеры миллиончики скажут фи А сама Жасмин такому результату за два года работы была безумно рада. По паспорту она, конечно, никакая не Жасмин, а самая обычная Женя Новикова. Двадти 25-летняя невысокая девчонка с карими глазами и волосами, которые так много раз меняли цвет, что свою р о д н о й она уже успела позабыть. Но в интернете ведь можно быть кем захочешь, и она предпочла стать цветочком. искренне веря, что красоты в этом мире много не бывает. Фотосессия у нее была проста, прекрасная повсюду, а кто этого не замечает, попросту слеп. Жасмин нашла для себя настоящую миссию показать самым обычным девчонкам из любого уголка России и ближнего зарубежья, что можно быть красивой всегда и жить красиво. Неважно, сколько у тебя денег, времени и возможностей, Всегда можно что-то придумать, скомбинировать образ из недорогих вещей, разобраться в брендах, выбрать косметику, которая будет тебе по карману и по вкусу, научиться правильно ухаживать за кожей. Также можно подобрать идеальный цвет волос и прочее, прочее. Как-то Жасмин даже устроила марафон. Каждый день новый цвет. Скупила 10 видов красок для волос, нашла моделей из коллег по цеху, Таких же блогеров